Над кухней вьется дымок. Такой приятный дух идет, что мой адъютант, скосив в ту сторону глаза, облизнулся. Подъехали к кухне. Просторная, высокая землянка. Большой стол. На столе гора жирных мясных котлет. Хозяйничает там какой-то молодой партизан и две поварихи. Одна из них прихорошенькая, задорная девица «Леночка». Меня она узнала и приняла горделивую позу. Хорошо живете, сказал я, показывая на котлеты. Да, не по вашему, бойко ответила Леночка. Ишь как вас без сара под свою дуду выдрессировал. Ну ладно, пойдем до него в гости. Где он тут живет? Леночка землянку показала, но вслед крикнула: "Ничего у вас не выйдет". При входе в землянку Встретил нас Степан Остатный, заместитель Бессараба. Он смерил меня взглядом из-под лобья. На приветствие ответил кивком, но в землянку пропустил. Там было грязновато. На столе в беспорядке валялись бумаги вперемешку с кусками хлеба и разломанной картошкой. Пол закидан окурками. Скамьи и табуреты стояли где попало. Видать... Как сидели вечером, совещались, так все и бросили. К приему гостей не готовились. За ситцевой занавеской спал сам. Наш приход его разбудил. Остатный счел нужным объяснить. Поздно вчера легли. Из-за занавески откликнулся женский голос. «А ты не оправдывайся, не в милиции!» Бессараб вышел из занавески. На наше приветствие Он буркнул что-то неопределённое. В землянку вошли ещё двое приближённых командира, Ян Полянский и Шкуляр. Они приняли вызывающие позы. Не дождавшись приглашения хозяев, я сел на табурет, спросил, «Какой же вы, товарищ Бессараб, приняли решение? Мы вас всё утро ждали. Нам ведь очень важно узнать результаты ваших размышлений». Молчит, сопит даже лица не поворачивает. «Я к вам обращаюсь, товарищ Бесараб. Вы что же думаете, свататься мы приехали?» Вместо него ответила жена. «А кто вас звал? Езжайте, не держим». «Это что ж, ваш заместитель, а, товарищ Бесараб? «Да, заместитель. Вам какое дело?» Я не удержался, сказал несколько серьезных слов. Взвизгнув, она выбежала из землянки. Медленным движением Бессараб задрал гимнастерку, потянул из кобуры пистолет. Пришлось выбить из его рук оружие. Бессараб деланно рассмеялся. Потом сел. «Я», — сказал он, — пошутил. И потом серьезно. «Нечего ваттого этого к чужой славе примазываться». «А что это у вас за слава? Сидите и колхозников объедаете, «Товарищ Яременко». Попросил я комиссара. «Пока я тут беседую с начальством, соберите, пожалуйста, весь личный состав отряда». Бессараб удивленно молчал. «Ну что ж, давайте, говорите, что у вас за слава», повторил я, когда Еременко вышел. Впрочем, было понятно, о чем Бессараб говорит. Как немало сделал за это время областной отряд, все-таки нет-нет, да и раздастся на дороге взрыв». То мост обвалится, то грузовик на мине взлетит, то, слышно, староста-предатель исчез бесследно. Группа немцев с разбитыми головами валяется в поле. В окружающих селах знали, что еще до прихода немцев Бессараб по указанию райкома партии сколачивал отряд. И люди в его отряде были все местные. То и дело заходили к родственникам, к знакомым. И всю деятельность стоявших в этих лесах отрядов и групп население принимало за работу партизан Бессараба. «Выкладывайте, не стесняйтесь», – тянул я из Бессараба ответ. «Я действовал на фланге 187-й дивизии. У меня ваттого этого. Благодарность командования». Тем временем Яременко собрал человек двадцать. Выстроил их возле штабной землянки. Мы вышли. Я заставил и остатного, и шкалера, и самого Бессараба тоже примкнуть к строю.